Сколько раз я уже была в тех краях. Симпатичные места, свежий воздух, отсутствие городской суеты. Вроде что может быть лучше? Но не отдыхать я приезжала к маленькой быстрой речке и даже не проходить зоологическую практику. Здесь не так давно произошло убийство. Невинный человек томится в заключении, а значит, надо обязательно разобраться, кто преступник. На этот раз мне показалось, что мы добрались до места быстрее, чем в первую поездку. Виктор Владимирович уверенно ввел меня к тому месту, откуда стреляли в Алексея Петрова. Поначалу мы двигались вдоль холмов, но потом справа от нас появилось болото. «Далеко еще идти?» Твои — твое дело спрашивала я. «Еще немного», — выдавил неизменный ответ Виктора Владимировича. Потом слева от нас возник лес. Мы продолжали шагать, а дорога между лесом и болотом становилась все уже и уже. Правда, лес вблизи болота мог быть принят за таковой лишь с большой оговоркой. Какие-то чахлые кустики. Мы остановились. Я поглядела вдаль. Там болото и вовсе вытесняло лес. Дальше придется закатать штанины, пояснил Виктор Владимирович. Снять обувь и носки и нести их в руках. Иначе никак. Неужели нет других подступов к тому месту? Увы. Челымка петляет. Либо придется пересекать речку и добираться по другому берегу, либо делать громадный крюк во много километрах, огибая лес. Проклиная все на свете, я закатала джинсы до колен. «Предупреждаю, идти будет прохладно». «Но не беспокойтесь, уже недалеко до места». Мы принялись пересекать болото. Жижа противно чавкала под ногами. Правда, насчет температуры воды Виктор Владимирович немного ошибся. Солнце светило достаточно ярко, и вода успела прогреться. Свет он не обманул. Мы миновали метров пятьдесят и оказались на твердой земле. Впереди шумела чалымка. «Вот и пришли», — сказал Виктор Владимирович. «Я огляделась. Странное место». Со всех сторон вода, только далеко слева лес. Петров говорил, что в него стреляли с того берега. Неожиданно у меня в голове возникла шальная мысль. Послушайте, ведь он добирался до этого места примерно тем же путем, что и мы. По всей видимости. И лес он навряд ли огибал, так? Да. Значит, его понесло прямо через болото. Быть может. Какого черта? Не знаю. А группа поиска осматривали всю местность вдоль реки, когда разыскивали Маркова? «Да. К чему вы клоните, Евгения?» «А это место они наверняка обошли стороной по причине его малодоступности». «Ну да, вероятно. А теперь ответьте мне вот на какой вопрос. Когда вы перебинтовывали ему ногу, носки были мокрые?» «Кажется, нет. Попытайтесь вспомнить точно». Виктор Владимирович прикрыл глаза. Жилы у него на лбу вздулись. Наконец он покачал головой. «Нет», — твердо ответил он, — «носки были сухими». «Теперь я вспомнил, и могу это утверждать на сто процентов!» Я хмыкнула. «Значит, его никогда здесь и не было!» Виктор Владимирович пожал плечами. «Вот если бы он был в сапогах!» «Сказала я. Но он допустил просчет!» «А далеко отсюда до места убийства Игоря Сергеевича?» «Близко. Но там очередная петля челынки!» Я махнула рукой. «Ладно, все это не так уж и важно. Мне кажется, наш дорогой студент облажался!» Он убил Маркова, самостоятельно прострелил себе ногу, дабы иметь алиби, а потом вспомнил, что не все им было сработано чисто и испугался, что вы об этом можете догадаться. Тем более, что вместо него в тюрьму побал ваш отец, и у вас были причины вспомнить все, что нужно. Студент предположил, что это может случиться в любой момент времени, а потому начал на вас охоту. Скорее всего, при помощи своего дяди Вавана, который связан с бандитами. «Что же нам теперь делать?» Мы отправимся к этому студенту в гости. Позвоним Максиму, может, он знает адрес. Мы сообщим студенту все, что нам стало известно, предупредим его, что нет смысла сопротивляться и отнекиваться. Задержим и вызовем милицию. На этом история, в которой вам пришлось связаться пойдет к концу, а вашего отца освободят. Как вам такие перспективы? Неплохо, конечно. В таком случае вперед!